Глава шестая Джексонвиль Да-да, Зерма, вы созданы и появились на свет исключительно для того, чтобы быть невольницей, заявил управляющий, приступая к развитию излюбленной им темы разговоров. Именно вам предопределено быть невольницей, и вы не можете быть свободным человеком. Я не могу. «Разделить этого мнения», — отвечала Зерма спокойным тоном, без малейшего возбуждения. Настолько привыкла она к подобным прениям с управляющим в Кемдлесбее. «Это возможно, Зерма. Как бы то ни было, настанет и для вас время присоединиться к высказанной мысли совершенной невозможности установления полного разумного равенства между белыми и черными». Равенство это существует, господин Перри, и оно установлено самой природой. Вы ошибаетесь, Зерма, и в качестве доказательства вашей ошибки в этом направлении мыслей могу привести факт, что на земной поверхности белых в десять-двадцать, я хотел сказать, в сто раз больше, чем черных. По этой-то причине, вероятно, черные и обращены белыми в невольников. Последние располагали силой и злоупотребили ею. Если бы сказалось противно и было бы более черных, чем белых, несомненно, последние обращены были бы в невольников, хотя, вероятно, этого не произошло бы. Несомненно, черные выказали бы более справедливости, а главное, проявили бы менее жестокости. И не следует предполагать, что ведение подобных праздных разговоров могло служить помехой к установлению добрых взаимоотношений между Зермой и управляющим. Кроме того, в этот момент они оба были совершенно свободны, и им ничего не оставалось делать иного, как разнообразить досуг свой разговорами. Конечно, возможно возразить на это, что предпочтительнее было бы выбрать более полезную тему для разговоров, и это, несомненно, произошло бы если бы не вечная страсть управляющего возбуждать вопрос о невольничестве. Оба они помещались на баке одной из быстроходных яхт кендлес с командой из четырех человек с плантации. Они наискось пересекали реку, пользуясь отливом, и направлялись в Джексонвилл. Управляющему требовалось закончить некоторые дела по поручению Джеймса Бюрбенка, а Зерма намеревалась приобрести некоторые предметы для туалета маленькой Дэй. Наступило 10 февраля. Три дня прошли уже со времени возвращения Джеймса Бюрбенка в Кестельгаус и Тексера в Черную бухту после судебного разбирательства в Сент-Августине. Само собой разумеется, что на следующий день Стеннард и дочь его получили коротенькое письмецо, извещающее их о содержании последнего письма Жильберта. Вести эти давно были желанные для возможного хотя временного успокоения, мисс Алисы, жизнь которой протекала в постоянной тревоге с самого начала ожесточенной борьбы между югом и севером Соединенных Штатов. Яхта, у которой поставлен был косой парус, быстро подплыла. Она должна была через четверть часа дойти до Джексонвилля. Управляющий имел поэтому в распоряжении своем немного времени для развития любимой темы, и он не замедлил приступить к дальнейшему ее развитию. «Нет и еще раз нет, Зерма», — возразил он. «При обладании негров над белыми ничего не изменило бы в положении вещей. Я утверждаю, что совершенно независимо от результатов войны «Невольничество будет сохранено, ибо для плантации необходимы невольники». «Однако вам известно, что господин Бюрбинг иного мнения по этому вопросу», — отвечала Зерма. «Мне известен взгляд господина Бюрбенка, и я позволяю себе утверждать, что он ошибается». Негр должен входить в состав каждой плантации в качестве живого инвентаря наравне со скотом и сельскохозяйственными машинами. Никакая эксплуатация земельной собственности невозможна, если лошадь будет располагать свободной волей, а повозки переходить в иные руки». Пусть только попробует господин Бюрбинг освободить невольников, и тогда он воочию убедится, во что превратится Кендлис Бэй. Вам не безызвестно, господин Перри, что он давно бы привел в исполнение это свое решение, и если бы только обстоятельства сложились более благоприятно? И знаете ли, что произошло бы в случае... Объявление освобождения невольников в Кендлисбее. ни один негр не покинул бы плантации, ни в чем не последовало бы никаких изменений, разве только в том, что прекратило бы существовать право рассматривать их как вьючных животных. Но так как вы лично никогда не пользовались этим правом до объявления освобождения, то все сохранилось бы в Кендлисбее «Неизменным. Не предполагаете ли вы, Зерма, быть может, что вам удалось обратить меня в вашу веру?» спросил управляющий. «Ни в коем случае, господин. Впрочем, это было бы совершенно излишним и по очень простой причине. Какой? В сущности, взгляды ваши по этому вопросу совершенно одинаковы со взглядами господ Бюрбенг, Кэреля. Стеннер, словом всех людей с благородным сердцем и правильными суждениями. Никогда, Зерма, никогда. Наоборот, я утверждаю, что взгляды мои основаны на создании действительных интересов негров. Если они будут предоставлены исключительно самим себе, они пропадут, и вскоре совсем исчезнет черная раса. Чтобы вы не утверждали господин перри а я не верю этому допуская даже что вы окажетесь правы во всяком случае предпочтительнее гибель расы чем сознание вечного обречения ее на унижающее человеческое достоинство рабства управляющий охотно продолжал бы возражать ибо он далеко не исчерпал всех своих аргументов но парус был уже убран, и яхта причалила к деревянной эстакаде. Она должна была выжидать на этом месте возвращения Зермы и управляющего. Последние оба покинули яхту и направились каждый по своим делам. Джексонвилл расположен на левом берегу Сент-Джона, на границе большой, довольно низменной равнины, окруженной со всех сторон великолепными лесами, как бы вечно зеленой рамкой. Часть этой территории занята полями маиса, сахарного тростника, а также рисовыми плантациями, преимущественно у реки. Десяток лет тому назад Джексонвиль был большой деревней с предместьем, мазанки и тростниковые шалаши которого служили исключительно для жилья негров. К настоящему времени Деревня постепенно преобразилась в город, дома были гораздо комфортабельнее устроены, улицы были разбиты более правильно и содержались гораздо прятнее, а число жителей удвоилось. В наступающем году этот главный город графства Дюваль должен был приобрести еще большее значение, так как предполагалось связать его железной дорогой с Тельхесси, столицей Флориды. С первых же шагов своих в городе управляющие из Эрма могли заметить, что в нем царило большое оживление. Несколько сот обывателей южан американского происхождения, мулатов и метисов испанского происхождения поджидали прибытия парохода, дым которого показывался вниз по реке над низменной частью Сен-Джона. Некоторые из числа ожидающих, чтобы скорее встретиться с пароходом, бросились в шлюпки, тогда как другие поместились в рыбачье одномачтовое судно, часто посещающее воды Джексонвилля. И действительно, накануне пришли весьма важные известия с театра войны. Предположения военных операций, сообщенные письмом Жильберта, отчасти были уже известны. Не было тайны, что флотилия коммодора Дюпонта предполагала в скором времени бросить якорь в здешних водах и что генерал Шерман с десантными войсками намеревался присоединиться к ней. В каком направлении решена экспедиция? Ничего положительного не было известно по этому предмету, но все давало основания ожидать, что объектом экспедиции будет сент джон и побережье Флориды. Таким образом, последний наступил черед после Георгии быть непосредственно под угрозой вторжения союзной армии. После того, как пароход, шедший из Фернандины, привалил к эстакаде, пассажиры его подтвердили справедливость всех этих предположений. Они прибавили к этому, что, вероятно, комодор Дюпонт, изберет бухту святого Андрея базой своей для последующих операций, которые должны были заключаться в ожидании благоприятного времени для прохода через пролив у острова Амелия и по загражденным местам в реке Сент-Джон. Получив эти известия, группа людей, ожидавших прихода парохода, спешно направились в город, поднимая большое число толстых орлов, единственных санитаров городских улиц, мирно до того времени занимавшихся привычных для них делом уборки падали и отбросов с улиц. Люди кричали и волновались. «Сопротивление северянам! Смерть северянам!» возбуждающие толпу крики раздавались кругом и исходили от вожаков-приверженцев Тексера. Они имели целью совершенно увлечь уже без того возбужденную толпу. Толпы демонстрантов заполнили главную площадь перед зданием окружного суда и даже в епархиальном соборе. Предстояло немало труда властям Успокоить эти волнения, хотя, как уже замечено было, обитатели джексон не разделяли одних и тех же убеждений в вопросе о невольничестве. Но в подобное смутное время во главе всякого движения становятся самые шумливые и необузданные вожаки, оттесняя и подчиняя своей воле более умеренных участников движения. В кабаках и трактирах под влиянием выпитого вина глотки, конечно, кричали громче, чем где-либо. Комнатные стратегии развивали доморощенные идеи об оказании непреодолимого сопротивления ожидаемому вторжению. «Необходимо направить милицию в Фернандину», — говорил один. — Необходимо потопить корабли в проливах Сент-Джона, — возражал другой. — Необходимо устроить укрепления вокруг города и вооружить их батареями пушек. — Необходимо затребовать помощи по железной дороге Фернандина Кейс. — Необходимо подтушить маяк Павла, чтобы помешать флотилии войти ночью в проливы. — Необходимо разбросать мины посредине реки. Слухи уже дошли об этом новом впервые в войне за освобождение употребленным в дело смертоносном орудии, и хотя не вполне известен был род употребления его, тем не менее очевидно, надлежало его применить. Но прежде всего... Объявил один из самых рьяных гаврунов в трактире Тарилла. Необходимо заключить в тюрьму всех северян, живущих в городе, а также и тех южан, которые имеют одинаковые с ними убеждения. Поразительным является то, что никто из присутствующих не высказал ранее только что приведенного мнения, составляющего, как известно, ультиморацио демагогов всего мира а посему последнее и было встречено громкими криками ура к счастью для честных и порядочных людей в джексонвилле власти выказали колебания в течение некоторого времени прежде чем удовлетворить это народное желание Проходя по улицам, Зерма наблюдала за всем происходящим вокруг нее, дабы поставить в известность своего господина о начинающемся движении, представляющем непосредственную для него угрозу. Несомненно, что в случае возникновения в городе беспорядков, сопровождаемых насилием, последние не ограничатся только одним городом, а распространятся за пределы его и охватят плантации в округе. Не могло быть сомнения в том, что в первую очередь это будет Кендлис-Бэй. Соображения эти привели метиску к сознанию необходимости получить более достоверные сведения, для чего она и направилась в занимаемый Стеннардом дом, расположенный вне предместья Дом этот представлял собой весьма красивое и удобное жилое помещение, прекрасно расположенное. В конце поляны, как бы оазис зелени, который пощадил топор при сводке на ней леса. Внутри и снаружи, благодаря заботам мисс Алисы, дом содержался безукоризненно. В этой девушке вполне отчетливо выражались уже отличительные качества разумной и преданной интересам дома хозяйки, призванной вследствие смерти своей матери весьма рано к управлению личным составом прислуги, принадлежащей Вальтеру Стеннерду. Девушка встретила очень приветливо Зерму. Прежде всего, Она заговорила с нею о письме Жильберта. «Зерма» была в состоянии передать ей почти дословно содержание письма. «Да, недалеко он уже от нас в настоящее время. Но при каких условиях возвращается он во Флориду? И какие еще опасности могут угрожать ему до конца экспедиции?» «Что касается опасности, Алиса, — сказал Стэннерт, — то успокойся. Жильберт подвергался гораздо большим опасностям во время крейсерства у берегов Георгии, а в особенности в деле при порт-рояле. Мне представляется, что сопротивление нашествию со стороны флоридицев будет кратковременное и неупорное». Они не в состоянии чего-либо предпринять, так как канонерки могут подниматься вверх по течению Сент-Джона и проникать вглубь страны. Всякая защита, по моему мнению, неудобна, чтобы не сказать «невозможно». «Давай, Бог, чтобы слова ваши оправдались», — сказала Алиса, — «и наступил бы скорее конец этой ужасной войне». «Война не может закончиться иначе, как совершенным поражением южан», ответил Стэннерт. «Несомненно, что это наступит не скоро, и я весьма опасаюсь, что Джефферсон Дэвис и генералы его Ли, Джонсон, Борегард еще долго продержатся в Центральных Штатах. Несомненно, что победа дается северянам нелегко. Что же касается...» овладение ими Флоридой, то это не представит затруднений для них. К сожалению, однако, овладение Флоридой не означает окончательной победы. «Лишь бы Жильберт не совершил какой-нибудь неосторожности», — сказала мисс Алиса. «Не поддается ли он желанию свидеться со своим семейством хотя бы в течение нескольких часов, будучи столь близко от него?» «Близко от своего семейства и от вас, мисс Алиса», — отвечала Зерма. «Разве вы уже не принадлежите к семейству Бюрбенг?» «Конечно, принадлежу Зерма по сердцу!» «Не тревожься, Алиса», — сказал Стэннер. «Жильберт слишком благоразумен, чтобы позволить себе подвергаться подобной опасности, когда достаточно будет нескольких дней, чтобы занять всю Флориду». При подобных обстоятельствах было бы совершенно ничем не оправдываемым легкомыслием с его стороны появиться в этой местности, пока она не будет занята окончательно северянами. А в особенности теперь, когда все так возбуждены к насилию, отвечала Зерма. Это правда. Сегодня утром город весь в волнении, продолжал Стэнард. Я видел и слышал этих вожаков. Вот уже восемь или десять дней, как Тексер с ними, он толкает, возбуждает их и закончится все это тем, что преступники добьются своей цели — поднять чернь не только против властей, но также и против тех забывателей, которые не разделяют их взглядов. — Не признаете ли вы, господин Стэннерт, более благоразумным покинуть джонсон хотя бы на некоторое время, — сказала тогда Зерма, — безопаснее возвратиться сюда лишь по занятии Флориды союзными войсками? Господин Бюрбенг поручил мне снова повторить вам, что он будет очень счастлив видеть мисс Алису и вас в Кестельгаузе. — Да, я знаю, — отвечал Стэннерт. «Я не позабыл о приглашении Бюрбенка, но разве Кестельгаус более безопасен, чем Джексонвиль? Если удастся этим авантюристам, проходимцам, безумцам завладеть городом, разве они после этого не направятся в деревни? Не будут ли плантации тогда в безопасности?» «Мне кажется, господин Стеннард, возразила Зерма, — «что предпочтительнее в минуту опасности быть всем вместе». «Зерма права, отец, предпочтительнее собраться нам всем вместе в Кендлисбее». «Конечно, Алиса», — отвечал Стэннерт, — «я не отклоняю приглашение Бюрбенка, но я не усматриваю еще подобной близости опасности». «Зерма предупредит друзей наших, что мне нужно еще несколько дней, чтобы привести дела мои в порядок, после чего мы будем просить разрешения воспользоваться гостеприимством в Кестельгаузе». «И в случае, если приедет тогда господин Жильберт», — сказала Зерма, — «он, по крайней мере, будет среди тех, кого он любит». Зерма попрощалась после того с Вальтером Стеннардом и его дочерью. Пройдя по улицам среди все увеличивающегося волнения толпы, она вернулась в ту часть города, где находились порт и набережная, у которой ожидал ее управляющий. Они оба заняли место на яхте, чтобы совершить переезд по реке, и перес снова вернулся к речи своей, прерванной приездом их в город как раз на том самом месте, где он остановился. Предполагая опасности, еще не наступившей, не ошибался ли, быть может, господин Стеннард? События следовали с такой головокружительной скоростью, что Джексон пришлось в весьма скором времени почувствовать на себе их влияние. Союзное правительство продолжало, однако, выказывать большую осмотрительность во всех решениях и действиях, видимо, щадя интересы южан. Видно было осуществление плана последовательных действий. Два года спустя по открытии военных действий осмотрительный и осторожный Авраам Линкольн не решился еще провозгласить уничтожение невольничества на всем протяжении Соединенных Штатов. Должны были пройти еще несколько месяцев, прежде чем последовало предложение президента разрешить весь вопрос путем постепенного выкупа и освобождения негров. Прежде чем объявлено было об освобождении невольников и, наконец, прежде чем постановлено было открыть кредит в 5 миллионов франков для выдачи каждому владельцу в качестве возмещения стоимости принадлежащего ему имущества по 1500 франков с головы каждого освобожденного невольника. Действия некоторых генералов-северян самостоятельно распорядившихся уничтожением невольничества в Штатах, завоеванных их армиями, не получали до сего времени одобрения со стороны правительства. Проявляемая нерешительность действий в этом деле обусловлена была существованием разногласий среди правительственных лиц, И приводили даже имена некоторых предводителей войск Северян, признавших последовавшее объявление об уничтожении невольчества мерой нелогичной и несовершенной. Вооруженная борьба между тем продолжалась своим чередом, и исход ее большей частью был неудачен для Южан. 12 февраля генерал Прейс вынужден был очистить Арканзас вместе с милицией штата Миссури. Указано было выше, что форт Генри был взят и занят северянами, которые осаждали в настоящее время форт Данильсон. Защищаемый сильной артиллерией и прикрытый на протяжении четырех километров наружными укреплениями, в состав которых входил городок Довер. Невзирая на морозы и снега, форт Данильсон, обложенный с суши 15-тысячным корпусом генерала Гранта, а с реки канонерками Фута, попал 14 февраля в руки северян, завладевших вместе с тем целой дивизией войск южан вместе с их обозом. Это было крупным поражением южан, и произведенное им впечатление было чрезвычайное. Непосредственно повлияло поражение это и на положение, занимаемое генералом Джонстоном, который вынужден был отступить, покинув значительный город Нашвиль в Кумберланде. Жители этого города в паническом страхе покинули его вслед за отступлением войск, а несколько дней спустя подобная же участь настигла город Колумб. Таким образом, весь штат Кентукки — перешел снова во власть союзного правительства. Нетрудно представить себе, с какими чувствами злобы и желанием мщения приняты были во Флориде все эти известия с театра войны. Власти оказались бессильными, потушить волнения, распространившиеся до самых отдаленных деревенек в графствах. Грозно надвигалась, ежечасно увеличивалась опасность для каждого, кто не разделял убеждения южан и не присоединялся к решению оказать сопротивление войскам северян. Произошли возмущения в Таласе, в Сент-Августине, усмирить которые представляло немало затруднений. Но восстание, в особенности в Джексонвилле, приняло такой оборот, что возможно было ожидать проявления крайнего насилия со стороны Черни. Понятно, что при подобных обстоятельствах положение Кендлис Бэя делалось все более и более тревожным. Опираясь на преданность личного состава плантации, Джеймс Бюрбинг мог надеяться успешно отразить хотя бы первые попытки завладеть плантацией. Было, однако, одно чрезвычайно затруднявшее предстоящую оборону обстоятельства, заключающееся в невозможности почти все время производить необходимые снабжения обороняющихся боевым оружием и припасами. В совсем ином положении находился Стэннарт, живущий в Джексонвилле, непосредственно угрожаемый и имевший полное основание опасаться за свой дом, за дочь, за себя самого и, наконец, за всех близких ему. Сознавая всю опасность этого положения, Джеймс Бюрбинг посылал ему письмо за письмом. Он отправил к нему несколько гонцов, Прося прибыть без всякого замедления в Кестельгаус. Там, возможно было считать себя в относительной безопасности, а если пришлось бы искать иного убежища, если предстояла необходимость отступить вглубь страны до того времени, пока северянам не удастся восстановить своим присутствием безопасности жизни, то, соединившись вместе, совершить последнее представлялось более легким и удобным. Побуждаемый этими доводами, Вальтер решил решился временно покинуть Джексонвиль и искать убежище в Кендлисбее. С соблюдением возможной тайны выехал он утром 23 числа, ничем не выдав своего намерения. В маленькой бухте Сент-Джона поджидала его небольшая лодка. Мисс Алиса с отцом вошли в нее, быстро переправились через реку и благополучно добрались до маленькой пристани, где поджидало их все семейство Бюрбенг. Легко представить себе, какой прием ожидал их. Мисс Алиса заняла уже место дочери в сердце госпожи Бюрбенг. «Все были теперь вместе». Предстоящие тяжелые дни будут вместе пережиты более безопасно, а главное — менее тревожно. В сущности, наступил крайний срок для возможности безопасного оставления Джексонвилля. На следующий же день дом Стэннерда был осажден шайкой преступников, прикрывающих производимые ими насилие по мнимого местного патриотизма. С большим трудом удалось властям отстоять владение Стеннарда от расхищения, равно как и оградить от грабежа некоторые владения, принадлежащие честным обывателям, исповедующим идеи, противные отделению от Союза. Очевидно, что наступало время свержения этих должностных лиц и замены их вожаками восстания. Последние не только не намеревались обуздывать проявление насилия, а наоборот вызывать еще большее его распространение. И действительно, переданные Стэнерду Зермой слухи о возвращении Тексера из своего скрытого убежища в Джексонвиль уже несколько дней тому назад вполне оправдались. Он сошелся там опять с постоянными сотоварищами своими, набранными из среды самых отъявленных негодяев населения Флориды, собравшихся в городе из различных плантаций, расположенных по обеим берегам реки. Эти отчаянные люди имели притязание подчинить всех в городах и деревнях своей воле. Они поддерживали письменные сношения со своими единомышленниками в разных графствах Флориды. Выдвигая вперед вопрос о невольничестве, они с каждым днем приобретали и укрепляли почву под ногами. В Джексонвилле, Сент-Августин Начали стекаться со всех сторон все бродяги, авантюристы, которых было значительное число в стране, и недалек был уже час, когда они должны были оказаться хозяевами положения, быть в состоянии располагать представителями правительственной власти и сосредоточить в своих руках распоряжение войском и гражданским управлением. Предполагалось, что милиция и постоянные войска не замедлят примкнуть к этой крайней группе обычной, по несчастью, явление в переживаемые народами периоды их жизни, когда смуты и насилие над личностью хронически повторяются. Все происходившее вне ограды плантации не составляло тайны для Джеймса Бюрбенка. Многие из единомышленников его, вполне надежные люди, держали его в курсе подготовляемого в Джексонвилле движения, и ему известно было о возвращении туда Тексера, а также о подчинении его пагубному влиянию Черни, так же, как и он, испанцев по происхождению. Появление подобного человека во главе городских властей обозначало бы угрозу, непосредственно направленную против Кендлис В силу этих соображений Джеймс Бюрбенк деятельно готовился к борьбе со всякими возможными осложнениями и опасностями, путем ли оказания вооруженного сопротивления, если последнее окажется возможным? Путем ли, наконец, При искании более надежного убежища для семьи и лично для себя хотя бы пришлось ради этого предоставить Кестельгаус печальной участи быть подожженным и разграбленным. Прежде всего и важнее всего представлялось ему обеспечить дальнейшее безопасное существование семьи и своих друзей, Это было первейшей и постоянной его заботой. В течение последующих дней Зерма выказывала безграничную преданность. День и ночь она не переставала наблюдать за дорогами, ведущими на плантацию, в особенности со стороны реки. Несколько невольников, выбранных ею из числа наиболее смышленных и лучших, также денно и ночно находились на назначенных им ею постах. Всякая попытка, направленная против владений Джеймса Бюрбенка, была бы заблаговременно усмотрена. Семейство Бюрбенк не могло быть захвачено врасплох и имело возможность искать спасение в Кестельгаузе. Но Джеймсу Бюрбенку пока не угрожала опасность вооруженного нападения. Пока власть не перешла еще в руки Текстера и его приверженцев, приходилось им довольствоваться только мерами, отмеченными как бы уважением к действующим законам так например власти вынуждены были подчиняясь давлению общественного мнения принять одну меру по существу своему удовлетворяющую приверженцев невольничества возбужденных до крайних пределов против северян наиболее значительным и состоятельным землевладельцем флориды признавался джеймс бюрбинг либеральные идеи которого были общеизвестны а посему Удар был направлен прежде всего на него, и ему предложено было обнародовать свои взгляды на освобождение невольников в местности, где рабство негров существовало и признавалось. Рассыльный, прибывший из Джексон Вилли в Кендлис Бэй, передал вечером 26 числа запечатанный пакет на имя Джеймса Бюрбенка. Вот что заключалось в этом пакете. Сим предлагается господину Джеймсу Бюрбенку лично явиться завтра, 27 февраля, в 11 часов утра в окружной суд и предстать перед властями Джексонвиля. И более ничего.